Ты в магазин? Купи мне шоколадку, р е з в е Попросила Лида. «Очень хочется есть, а до обеда еще г о г о г о г о сколько!» «Вот с т и р в а Так подставить, а теперь спокойно о чем-то меня просить!» Лидка Фрайбергер, несмотря на сложившийся стереотип о некрасивых немках, отличалась офигительной внешностью. Она это знала, и з с а м о й хреновое. Она этим вовсю пользовалась. Сидящий в кабинете народ дружно скалится. «Всем интересно, как я отреагирую, е б т ь «Шеф дал нам с Лидкой проект. Свою часть проекта я выполнил. А наша деловая стрекоза Лидочка, занятая куда более важными делами, не успела. И ладно бы не успела, да покаялась!» Шеф бы побурчал и продлил срок, но «нет!» Утром на планерке, не моргнув глазом, заявила. Михаил Степанович. Выполнение проекта задержано по вине Резвея, не собравшего в срок данные по заказчику. Резвей – это моя фамилия. Я от удивления потерял дар речи, а с т е п а н о в и ч старый хрыч, внимательно изучив длиннющие Литкины ноги, заканчивающиеся где-то на уровне его груди, вынес вердикт. Проект закончить до завтра. Резвея лишить квартального бонуса.